Глава. Седьмая. Никогда не верь слухам. Часть первая. После высадки в Нормандии я получил приказ возглавить голландскую контрразведывательную миссию, приданную штабу союзных экспедиционных сил, и отправиться на континент с группой из шести офицеров. Вместе с английской контрразведкой... Нам предстояло очистить тылы союзников от шпионов и саботажников и обеспечить безопасность линий коммуникации их наступавших армий, которые уже освободили Нормандию и через Францию и Бельгию неудержимым потоком хлынули в Голландию. Для пятидесятипятилетнего человека эта работа оказалась нелегкой. В полевых условиях ешь нерегулярный в сухомятку. спишь урывками, не раздеваясь, где придется, и непрерывно разъезжаешь по изрытым бомбами и снарядами дорогам. Все это очень тяжело. Я, конечно, не собираюсь строить из себя героя или жаловаться на свою судьбу, опасности и лишения, которым ежеминутно подвергались фронтовики, не шли ни в какое сравнение с моими. Но я уже был не молод и хотя еще мог идти в ногу с остальными. навсегда потерял бесценное качество юности, гибкость тела и духа, которая помогает после нескольких часов отдыха восстановить силы. Каждый день на меня сваливалось столько работы, что ее немыслимо было бы сделать изо двоих суток. Во всех освобожденных городах приходилось разбирать множество обвинений и контробвинений, рассчитывая, видимо, свести старые счеты. Многие присылали в контрразведку самые правдоподобные обвинения в адрес того или иного человека. Все эти обвинения нужно было изучать, проводить допросы. Правда или почти правда в конце концов всегда раскрывалась, но на это уходило много времени. А там накапливались другие неразобранные дела – Отступавшие немцы оставили позади себя много саботажников и шпионов, приказав им взрывать мосты, склады боеприпасов или просто сообщать о продвижении и численности наступающих войск. Этих агентов необходимо было разыскать и обезвредить. Кроме своих обычных обязанностей, мне пришлось заняться одним очень интересным делом. оказавшимся самым значительным из всех, которые мне когда-либо попадались. Я расскажу о нем ниже. Трудности мои все возрастали. Шестеро отобранных в мою группу офицеров контрразведывательной службы постепенно начали расползаться как жуки. Американцы, остро нуждавшиеся в хорошо подготовленных офицерах-контрразведчиках, забрали двух человек. Расставаясь с ними, я должен был бы сказать им «прощайте» вместо «до свидания», встретиться с ними мне больше не довелось. Затем мне приказали временно отдать двух офицеров англичанам, они тоже не вернулись. Наконец, канадское командование забрало двух последних офицеров. Сколько я не добивался возвращения своих подчиненных, все мои попытки оставались тщетными». Итак, мне пришлось одному приняться за работу, для которой было мало и семи офицеров. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что создав свою группу по расточительным штатам высших штабов, я загрузил бы работы и по меньшей мере сто офицеров и солдат. Судите сами. За несколько недель. Мне предстояло без сколько-нибудь удовлетворительных транспортных средств и помощи высших властей очистить от саботажников и шпионов сотни квадратных километров в тылу широкого фронта союзных армий, которые быстро продвигались в Голландию. Штаб союзных войск передислоцировался в Брюссель, а я достиг Эйнтховена, что на юге Голландии. Тут я почувствовал себя на грани крайнего нервного истощения, потерял в весе почти двенадцать килограммов, днем страдал от непрерывной головной боли, а ночью от бессонницы. Аппетит пропал так давно, что я уже не мог вспомнить, когда ел с удовольствием. Я был не в состоянии долго оставаться на одном месте и в то же время настолько утомился умственно и физически. что у меня не было сил двигаться, и вот двадцать второго декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года я свалился. Один из друзей отвез меня в штаб контрразведки в Брюсселе, а оттуда меня направили в госпиталь для обследования. Военный врач, майор, внимательно осмотрел меня. Целых полтора часа он расспрашивал меня о болезнях в моей семье. задавал вопросы о настоящем и прошлом образе жизни и о таких вещах, которые, казалось, не имели никакого отношения к болезни. Он простукал, прощупал и прослушал меня со всех сторон, обследовал сердце, легкие и желудок. Специалист в других видах обследований. Я мысленно отдал врачу должное за его скрупулезность. Пока я одевался, он написал диагноз на листе бумаги. подписался и запечатав конверт передал его мне. Затем он сказал, что мне придется немедленно возвратиться в Англию и там передать этот конверт моему врачу.